Глава 3. Франциск проверила двери и начала закрывать ставни. Две расписные ветки на кривом гранатовом дереве, яростно колотившие по окну. Отец сперил ещё вчера, и их небольшой сад словно огорел. Даже кусты роз и ариандра, как будто сжались. И испуганно напряглись в ожидании Нинасти. Приближалась гроза с сильными порывами ветра, как объявили по телевизору. Отец, скорее всего, останется на работе до завтра. Франциске вовсе не хотелось ночевать одной. К тому же во время такой непогоды. Она набрала номер Грации. Привет. Не работаешь сегодня, кажется. Нет, а что? Грация, что-то со аппетитом ела. Из трубки доносилось лёгкое чавканье. Подожди секунду. Пирог проглочу. Ты ужинаешь что ли? Удивилась Франческа. Рано совсем. Да не. Мало пирогов напекла с Биеттой. Вот я и не смогла удержаться и один схватила. А ты куда пропала? Почему на звонки не отвечаешь? Никуда я не пропала. А не отвеченный вызов был всего один. С Лукойо Франческ, который не хотела и рассказывать о состоянии, в котором она пребывала всю неделю после праздника. Приходи ко мне. Вместе поужинаем и грозу переждём. Отец на сутки заступил. Это можно, согласилась Грация. Только родителей предупрежу, что у тебя заночую. Франческ положила трубку и задумалась. Что же делать, что? Отец попросил подождать и не паниковать раньше времени. Но прошло уже больше недели. Как хорошо, всё-таки, что я доверилась папе. Впрочем, у меня с самого детства не было от него секретов. Ну ничего, ничего, успокаивала себя Франческа. Сейчас придёт Грацие, как всегда, громогласная и весёлая. Мы приготовим что-нибудь поесть, она выболтает все новости. Стоп. Теперь только и говорят, что о пропаже Энцо. А хочется ли мне об этом слушать? И знает ли Грацие, что меня уже допрашивала полиция? Повезло, что отец был дома. и пришедшие полицейские оказались его знакомыми. Впрочем, на острове все так или иначе знают друг друга. Она вспомнила, как при появлении полиции отец, загородив собой, буквально отодвинул ее к стене и предложил пришедшим отведать по рюмочке лимончелло. Сама Франческа по его просьбе приготовила кофе, и официальный визит стражей правопорядка разом превратился в обычную приятельскую беседу. «Боже мой, почему все так вышло? Временами...» Ей становилось совсем тошно, и она снова и снова перебирала в память и подробности того дня и той ночи, с горечью раздумывая о случившемся. Как же она радовала, когда ее выбрали на роль монашки, и как гордо заявляла недовольному отцу, «У меня сегодня репетиция, и не славь замок, уже зная, кого пригласит Наталья. Благо право выбора оставили за ним». Она вздрогнула, услышав громкую мелодию телефона. Мужской голос начал сразу, без приветствия и обиняку. Тебя больше в полицию не вызывали? Пока нет. Односложно, ответила Франческа. Ключевое слово пока. Он помолчал. Надеемся, ты помнишь, что мы тебе помогли. Конечно. Да и папа говорит, что... Ты все отцу рассказала? Заорали по ту сторону труп. Да. Виновата прошептала девушка. Я испугалась, что... Да ты ненормальная. В мобильник кричали уже несколько голосов. Что делать будем? Она все разболтала отцу. Да это полный капец. Франческа действительно бросилась к папе, как только тот вернулся с работы. Мужчина обнял дочь и усадил на диван, а она, слипывая и сбиваясь, рассказала ему обо всем, пока он гладил ее тяжелой рукой по растепанным волосам. Эти двое всегда были очень близки и давно простили свою непутевую жену и мы, сбежавшую на север Италии, с приехавшим на иске отдохнуть и подлечиться с предпринимателем из Нуале. Рассказывать отцу обо всем, что случилось сзади, Франческа привыкла с того времени, когда была еще подросткой. Сначала девочка беседовала с ним перед сном, лежа в своей кроватке. Потом, по мере взросления, эти разговоры перенеслись за вечерний стол. Отец всегда слушал, не перебивая. И по выражению его лица, хмурится он или улыбается, Франческа понимала, как он относится к тем или иным ее поступкам. Отец почти никогда не давал ей прямых советов. Но если ему что-то не нравилось, он позже из-под вор подводил дочь к верному. по его мнению, решению или действию. Ни у кого не было такого заботливого, понимающего и в то же время мужественного и храброго отца. Да-да, храброго и мужественного. Лучана работал начальником пожарной охраны в Иски, что приравнивалось по статусу к карабинерам и военным. Поэтому он участвовал не только в тушении возгораний, настоящей напасти жаркого итальянского лета, но и в разборе завалов после землетрясений, помогая жителям и полицейским разыскивать пропавших. или погибших. Несмотря на замкнутость характера, Лучана на острове уважали и любили, а молодые мужчины с опасливой осторожностью поглядывали в сторону его дочери. Домофон крякнул и зашелся в визгливой трельне. «Все», — произнесла Франческа, «потом поговорим». И повесила трубку, не обращая внимания на возмущенные голоса. Настроение, которого и так не было, упало окончательно. Девушка подошла к окну и увидела стоящую у калитки На фоне потемневшего неба Грацио. Заходи. Франциск нажал кнопку домофона. Привет. Грацио с порога кинулась обнимать подругу. Они не виделись чуть больше недели. Но Грацио трясла и прижимала её так, словно Франциск вернулась живой и невредимой из очень долгого и опасного путешествия. Ну как ты? Новости об Анцеи есть? Она положила на стол свёрток. Здесь пироги с биетом, ещё тёплые. Ну вот началось. С непреизменью подумала Франциск. И зачем я только сболтала ей, что мне нравится этот парень. В память отчётливо возникли тёмно-шоколадные глаза Энцо, обрамлённые короткими, толстыми прямыми ресницами, придававшими взгляду необыкновенную детскую сексуальность. О чём полиция спрашивала? Есть какие-то соображения, куда он запропастился? Рацце торохтела без умолку, перескакивая с темы на тему, и параллельно вытаскивая из дуб из пластикового контейнера. Франческо слушала вполуха. Видела Какое небо уже сизые. Сначала прогнозировали порывистый ветер, а теперь уже ураган обещают. Ты всё хорошо закрыла? Ещё одну лампу зажги, а то темновато за закрытыми ставнями. Она откусила кусок пирога. Эх, прибавится твоему отцу работы после не Насти. Франциск невольно улыбнулось. Грация с её неукротимой энергией всегда действовала на неё благотворно. Необыкновенная доброта и настоящая искренность старшей подруги примирялись с некоторыми недостатками её характера. вроде излишней назойливости, и покровительственного тона, который нередко коробил привыкшую быть во всем независимой Франческу. Они были такие разные. Тоненькая и высокая, 18-летняя Франческа с волнистыми черными волосами, распахнутыми в мир, всегда удивленными глазами, с твердым, спокойным характером. Играция. 23-летняя особа с прической, напоминающей лошадиную грилу. Приземистая, крепенькая, как молодая кобылка. Громогласная. постоянно находящаяся в состоянии влюблённости немного безолаберная и чуть бестолковая ну так что расскажи о чём с полицией говорила грация вернулась к основной теме получается ты последняя видела энсон наверное да тихо согласилась франческа решит зачем скрывать то о чём уже знает полиция десяток свидетелей подтвердили что видели как мы с энсо уходили вместе с площади к тому же грация скорее всего сама догадывается обо всём и Не отставала подруга. Что и? Погуляли и разошлись. Нахмурилась Франческа. Ветер за окном усилился. Старый гранат крепил оставшимися ветвями. Неужели все? Даже не поцеловали? Никогда не поверю. Говорят, Энцо с места не сдвинется, если уверен, что не сможет чем-то поживиться. Грация дожевывала перу и выжидающе смотрела на Франческу. Почему же? Поцеловали. Произнесла та и опять подумала, что врать на пустом месте не стоит. Так, так, а дальше. Глаза Граци загорелись любопытством. Ничего. Он был сильно пьян. А ты знаешь, что я этого терпеть не могу. Знаю, знаю. Но также помню, как он тебе нравился. Как нравился? Так и разонравился. Совсем по-идиотски выпалил Франческо. И опустила голову. Что, прямо так сразу? И тебе всё равно, что с ним случилось? Куда он задевался? Или ты, будучи монашки, утащила его в кепи? Она, как всегда, громогласно и босовито засмеялась. Сегодня полиция привозила на площадь молекулярных собак. Я сходила посмотреть. Правда, зря только притащили. Перегородили всё так, что близко не подойти. А издали толком ничего не разберёшь. А я и не знала, что с собаками уже искали. Забеспокоилась Франческа. Почему же отец ничего не сказал ей? Не мог он не знать. Обещал ведь узнавать все своего человека в полиции обо всех предпринимаемых мерах. А ты сиди больше дома. Вообще всё на свете пропустишь. Так ты видела что-то, Ирене? Они вышли на след. Франциск старалась казаться равнодушной. Стаbun неприятно сотаисались и скрипели от каждого порыва. Вдали раскатисто громыхало, но дождя ещё не было слышно. Кстати, там присутствовал твой отец. Можешь у него поинтересоваться. Он тебе всё расскажет. А я? Как отец? Ты ничего не путаешь, не удержалась Франческа. Нет, что я? Твоего отца не знаю, что ли? Стоял правда вдали, разговаривал с начальником, а потом со всеми с площади ушёл. за собаками. Так, значит, они взяли след за дотча о предательства Франческо. И куда повели? Не видела? По набережной, через лимонный сад и, кажется, к церкви. А дальше я не разглядела. Может, к кладбищу, а может, наверх дороги. Спешили очень, чтобы до дождя успеть. Ведь с новой силой ударил по ставням. Со свистом врываясь в оконную щель. Дрогнула входная дверь. И прямо над головой оглушительно ударило. По черепичной кровле застучал дождь. поливший сразу одним гулким потоком в доме потянуло сыростью. Франческа поёжил. Что же будет дальше? Чего ожидать и чего бояться? Прошло уже больше недели. А собаки смогли распознать следы. Хоть иму удивляться. Были случаи по телевизору показывали, когда через месяц специально обученные ищейки брали след пропавшим. Правда, обычно эти следы для полиции становились лишь руководством к действию, а не прямой уликой. И всё же, в голове пронеслись слова отца «Ничего не предпринимай и веди себя, как обычно». Предпринимать ей было нечего, но вести себя естественно с каждым разом получалось все труднее. Страх и чувство вины переплелись в ней в клубок, как два змееныша, приковывая все мысли к событиям той злосчастной ночи. «Давай зажжем камин, а то стало прохладно». Грация схватила поленья сложенные чугуны витой подставки и стала укладывать их в горты. «Ты чего такая хмурая? Из-за Энцева ветер уж больно сильный. Боюсь, камин будет дымить, ушла от ответа Франческа. У нас не дымит никогда, только в трубе завывает. Грация подпалила тонкие веточки. Они сразу же занялись, и веселый пламенеющий язычок потрескивал, поскакал по хворосту, начав лизать в кривую ветку гранатового дерева. Дождь по-прежнему гулко молотил по крыше. Раскаты грома то удаляли, то ракатали прямо над головой. Однако по комнате постепенно начало разливаться уютное тепло. Слышала, как Антонио на празднике неаполитанские песни пел? Спросила Грация, не отводя глаз от пламени. Здорово, правда? Нет, не слышала. А кто это, Антонио? Франческо придвинулась к очагу. Как это кто? Антонио Джанони. Певец из Неаполя. Его специально на праздник пригласили. А какой красавчик! Как ты могла не заметить? Или ты уже ушла с площади? Да не помню я, вспылила Франческо. Но тебе, вижу, он понравился. Или уже влюбил, как обычно. Не пойму пока. Но мы выпили с ним вина и даже телефонами обменялись. Понимаю. Он знаменитость в Неаполе, и занят на всяких праздниках и свадьбах. Но Франческа почти не всслушилась. В сторонке играться. Перед её глазами стоял Энцо. Неужели я всё нафантазировала? А ещё посмеиваюсь над Грацией. Мол, опять влюбил. А сама-то, чем лучше. Она ничего не могла с собой поделать. Чувство вины было сильнее страх. А слухи, которые поползли по устрам, только усиливали это состояние. Ты что? Не слушаешь меня совсем? Грация оторвалась где-то от огня. Да нет, почему же? Франциска поставила греццу в воду, достала сетку с мидиями и стала вываливать их в кухонную мойку. Соус сделаешь, а я пока их помою. Она заскребла ножом по ракушкам, снимая нароссты и отрывая водоросли, торчащие из носика. С помидорами, как всегда, уточнила Грация. вытаскивая из холодильника гроздью спелых череп. Ну да, только красный перчик не забудь покрошить, как в прошлый раз. Франческа открыла водопроводный кран на полную мощность и, оставив медиа и промываться, подошла к телевизору, включив 70-й канал. В эфире один за другим крутили клипы 90-й. Высокий негр размашисто шел по нескончаемому коридору, а вокруг кривлялись люди-уродцы с выученными глазами и нелепыми улыбками. Мелодия была незатейливая, но зажигательная. Хорошо оранжерованная. Франциск усилил азбу и даже принялась подпевать, пытаясь отогнать тяжёлое предчувствие. Весь завывал всё сильнее. Дождь лил нескончаемым потоком, но камин весело потрескивал. А соус, который Грация помешивала в большой сковороде, издавал умопомрачительный запах. Ритм мелодии ускорился. Негр наконец выскочил из длинного коридора и понёсся прямо в нет, радостно размахивая руками. Урод тоже куда-то запропастился. И Франческо как будто успокоилась. Решил, что может всё и обойдётся. Чистые блестящие ракушки, высыпанные на большую сковороду, начали открываться. Но Франческ никак не могла найти ситочки, чтобы отчистить от песка выпущенный моллюсками сок. Наконец, оно обнаружилось в совсем неположенном ему месте. Процедил сок и добавил его обратно к мети. Девушки высыпали полностью открытые и перемешанные с острым соусом ракушки в глубокое белое блюдо. Присыпав его на послеты мелко нарезанной петрушкой. Они с удальтворением посмотрели на дело рук своих и сглотнули слюну. Франческа быстро расставила тарелки и бокалы, положила вилки, ножи и салфетки. Не будем хлеб на решётке жарить. Просто поём оливкового масла, предложила Граци, врезая с ножом хрустящую хлебную корочку. Усевшись за стол и сдерживая накатившее чувство голода, они приступили к трапезе, обмакивая хлебные ломтики в густой томатный соус. И запивая его прохладным белым вином, Франциска всё равно не могла отделаться от поселившейся в ней тревоги. И только выпив очередной бокал и немного захмели, она почти успокоилась и на некоторое время утратила ощущение вины и страх, так мучившие её последние дни.